Взаимосвязь традиций. У каждого писателя есть наиболее близкая ему сфера. Это та среда, в которой художник черпает жизненные силы, которая питает его талант. И когда писатель берется за свой материал, говорит о близких ему по духу и по времени людях, единомышленниках, то чувствует он себя свободно и создает превосходные, надолго запоминающиеся читателю произведения. История литературы показывает, что порой... Если даже большой талант брался писать о чужом, ему неизвестном, понятом умозрительно, удача его оставляла. Примеров такого рода можно привести множество. Скажем, американская литература прошлого воспроизводила на своих страницах образ индейца, и что же выходило из этого? Характеры получались нарочито идеализированные, сусальные или односторонне очерненные. Так плодятся штампы. Коварный Гаур, благородный янычар, словом схематизм и бедность. Однако каждое правило, как известно, имеет свое исключение, которое в свою очередь рождает новое правило. И вглядываясь в искусство прошлого, мы видим в нем явление необычайное творчество льва Толстого. Необычайно высоко ставлю я его Хаджи Мурата, не имеет себе равных по мастерству, по отделке, по завершенности художественной формы. Это небольшая вещь. Тема ее локальна, но идея широка, глобальна. А главное, поразительно то психологическое проникновение в суть другого национального характера, которое демонстрирует свои повести Толстой. И Хаджи и его наибы написаны так, что их видишь и веришь их реальному существованию. Не доводилось говорить с потомками Хаджи и они утверждают, что Толстой создал Достоверный точный характер. Как ему это удалось? Секрет. Великая тайна художника. Это тайна огромного сердца льва Толстого, владевшего пониманием человека вообще. Так вот, гениальный создатель Хаджи Мурата из прошлого подает нам пример глубинного проникновения в национальный, чужой характер, проникновение в суть объективных вещей. Вот образец. внутреннего явления национальных культур, их взаимообогащения, образец и сегодня живой. И то, что было в прошлом веке исключением, становится в наши дни правилом. Нет, конечно, успех автоматически не приходит к писателю, если он решается взять своей темой иной национальный материал. Это всегда трудно, как и прежде было трудно. И, конечно, дорого в каждом писателе прежде всего его собственное национальное лицо. Я люблю, например, Юрия Трифонова, современного русского городского писателя. Есть у него правда и книги о жизни туркмении Утоление жажды, но все-таки в наше время возникают могущественные дополнительные условия, которые помогают художнику приобщиться к иноязычной культуре. Каждая современная советская литература базируется ныне на двух началах: на собственной национальной традиции. и традиции русской культуры, с которой мы знакомимся с детских лет. Таким образом, два потока, два русла соединяются вместе. Процесс сложный, многообразный, богатый несомненно, способствующий кристаллизации нового типа писателя. Процесс этот наиболее энергично протекает в советских условиях, но имеет и другие очаги в сегодняшней мировой культуре. Один из них — латиноамериканская культура, литература. Латиноамериканская проза является собой пример любопытного сочетания самых разнообразных элементов художественных традиций и методов. Тут миф и реальность, достоверность фотографии и фантазия, социальный аспект и философский, политическое начало и лирическое. Тут частное, тут и общее, и все это сливается в одно органическое целое. А причина? в воссоединении национальных культур, многочисленных кусочков пестрой латиноамериканской жизни, питающих друг друга. В наших советских условиях огромное значение имеет, конечно, русская художественная традиция, обладающая широчайшим диапазоном, широчайшими возможностями. Что значит быть русским писателем? Это не значит, по-моему, обязательно жить на оке, не обязательно акать или окать. но это обязательно означает одно – хранить в своей душе художественный духовный опыт предшественников как свой собственный, как личный и сокровенный. Естественно, русская литературная традиция сегодня служит не только русским писателям, но и всем нам, писателям братских республик. Невозможно создавать современную прозу, не впитав опыт классического реализма Толстого и Чехова, опыт русской художественной мысли, интересен и сам по себе своим собственным богатством интересен и важен и тем, что приобщает к общей мировой культуре ну и весьма важнее язык ресурсы русского языка неисчерпаемы. когда я пишу по-русски то чувствую хотя почти невозможно сформулировать это чувство что выражаю себя совершенно особым и неповторимым образом разумеется огромными резервами Обладает и любой другой язык нашей страны, в частности, мой родной, киргизский. В нем существуют выражения неповторимые и непереводимые. Скажем, есть у нас слова, обозначающие способы места приземления крылатого существа. Мне пришлось взять слово «приземление» в кавычки, так как речь идет о явлении более широком, по-русски. «Бабочка села на ветку дерева», «самолет сел на аэродром». И там и тут глагол садиться. В киргизском же канот, кануу, то есть в каждом случае свое значение. Когда я создаю свои вещи на киргизском языке, я опять таки чувствую неповторимость своего высказывания, неповторимость выражения своего я. Я убежден, что советским писателям судьба уготовила очень интересную долю. Питаться двумя национальными культурами, припадать к двум. национальным источникам. Возможности наши сравнительно с прошлым выросли необычайно. По-моему, нужно совершенствовать многие формы общения между писателями братских республик. Декады не должны сводиться к поверхностным контактам, к внешнему знакомству. Компанейшина литературе противопоказана. Писатель пишет один, сам. Чем же ему помогут групповые рейды, в ту или иную национальную область, национальную тему. Такие рейды в лучшем случае увенчаются репортажами. Если хочешь писать о Сибири, поезжай туда один, спокойно поживи там, а потом уж пиши. Ни к чему хорошему не приводят парадный треск и шум. Посвящают, к примеру, номер журнала целиком какой-то одной литературе, и получается искусственно, натянуто. Куда лучше и полезней обстоятельные исследования, не приуроченные к той или иной дате, а берущие предмет серьезно. Нужны требовательные, критические, без всяких скидок, выступления газет и журналов. Нужно добиться во всех наших мероприятиях максимума деловитости. 1972 год.